Глава двадцать первая. Подарок для дочери. Семнадцать тридцать. «Да что ж ты трубку не берешь!» Злилась Алиса по пути к палате Кати Тагеевой. «Так, во сколько начинается праздник?» Зашла в родительский чат и перечитала вчерашнее обращение Ромы к родителям. «Восемнадцать часов в детском центре веселый Маус». Слух проговорила она, входя в палату. «Здравствуйте, Алиса Алексеевна!» Приподнявшись на кровати, улыбнулась Катя. «У меня все хорошо, даже поужинала сегодня!» Алиса была рада это услышать. Девушка выглядела сегодня очень бодрой. Осмотрев ее, попрощалась и направилась к двери. «А вы в веселый Маус поедете?» Вдруг спросила Катя. «Да, у моей дочери сегодня день рождения». «Там очень классно!» Однажды заглядывала туда на детский праздник. восемнадцать тридцать Подъехав к детскому центру, Алиса несколько раз набрала Роме. Сгорала от желания войти внутрь и обнять дочь, но помнила слова Руслана. «Пока что ведите себя, как обычно». Алиса боялась навредить их плану. Ведь если Диана ее увидит, то сразу поймет, что она не уехала в командировку. А Роман точно придет в ярость из-за того, что Алиса нарушила его условия. А еще ее смелое появление может вызвать у него подозрения. Раз она, наплевав на уговор, заявилась на праздник, то он быстро смекнет, что здесь что-то не так. У него точно возникнет вопрос, почему она больше не боится, что он навсегда разлучит ее с дочкой. «Выйди на улицу, возьми подарок для Дианы. Я на парковке», — написала ему во все мессенджеры. Спустя пять минут поняла, что он ее игнорирует. Ведь был в сети. Прочитал сообщение везде, куда она его отправила, и ничего не ответил. «Так, ладно». Написала Маша: «Маш, выйди, пожалуйста, на улицу. Я сижу в машине у детского центра. «Алис, я не поехала. Тошнит. Завтра Дианку поздравлю. Алиса глубоко вздохнула. Тогда так поступим. Открыв переписку с одной из мамочек, принялась набирать текст. Ольга, вы на дне рождения Дианы? Сможете выйти на ул? Во весь экран появилась красная батарея, после чего он выключился. «Да что это за день сегодня такой?» Процедила сквозь зубы Алиса и, пока искала в бардачке зарядку, покосилась на здание. «А если зайти и попросить кого-нибудь из работников передать подарок?» «Из детской комнаты хорошо виден выход. Дианка точно меня заметит». Переворошив весь бардачок и не найдя зарядку, вспомнила, что брала ее с собой в одну из поездок на Роминой машине. Там, видимо... ее и оставила. Взяв подарок, вышла на улицу и подошла к двери центра. Нервно дергала ногами в ожидании, когда кто-нибудь выйдет оттуда или наоборот придет на праздник. «Диана же ждет, я знаю». Взглянув на дневник, Алиса представила расстроенное личико своей лапушки. Дверь резко распахнулась, и на улицу вышел Роман. «Зачем приехала? Для Дианы ты в командировке. Хочешь испортить ей праздник?» Хочешь, чтобы она тебя увидела и потом рыдала, что ты снова исчезла?» «Просто возьми для нее подарок!» Прошипела Алиса, смело глядя в его взбешенные глаза. «Я обещала ей, что она сегодня его получит, она ждет!» Роман схватил ее за руку и повел к машине. «Ты сейчас уедешь и не будешь отсвечивать до тех пор, пока я тебе не разрешу!» Подтолкнув к машине, посмотрел на яркий дневник. «У нее там тонна подарков!» «Обойдется без твоего!» «Какая же ты скотина, Абрамов!» Глядя в его удаляющую спину, выкрикнула Алиса. «Диана плачет из-за твоей Киры!» Так хотелось в этот момент сказать ему, что скоро заберет дочь из его террариума, буквально слетала с языка. Но, зная, что навредит, промолчала. «Тебе сложно передать ей подарок? Я хочу поздравить дочь с днем рождения!» «Обойдешься!» Бросил он и вошел внутрь. Затем к стеклянной двери подошла девушка, заперла ее и повесила табличку "Закрыто на спецобслуживание». Буквально несколько метров отделяли Алису от Дианы, но она была связана по рукам и ногам. Ничтожество, которое еще недавно был ее законным мужем, сделало все, чтобы отгородить от нее дочь. Сев в машину, Алиса ударила кулаком по рулю и разрыдалась. «Сволочь! Ненавижу тебя! Презираю!» И в следующую секунду вздрогнула. «Алиса!» Распахнув водительскую дверь, Руслан смотрел на нее испуганными глазами. «Что с вами? Что, что вы здесь делаете?» «Я?» Алиса, глядя на него сквозь слезы, потрясла дневником и положила его на колени. Я просто хотела передать Диане подарок, но Рома не хочет его брать. У моей, у моей девочки сегодня такой праздник. Я обещала ей, что она получит сюрприз от меня, но...» И, громко всхлипнув, закрыла лицо ладонями. Через мгновение ее обняли крепкие руки. Руслан прижал ее к себе и медленно провел ладонями по спине. «Тише, тише, успокойся!» Внезапно перешел на ты. «Диана получит твой подарок!» Он взял с ее колен дневник и, выпрямившись, устремил пылающий взгляд на детский центр. «Подожди пока в машине, я скоро». Алиса, глядя мокрыми глазами в окно, наблюдала, как Руслан несколько раз постучала в дверь, к которой подбежала девушка, и, обойдя ее, вошел внутрь.